два товарища шли по лесу два товарища и выскочил на них медведь один бросился бежать взлез на дерево и спрятался а другой остался на дороге делать ему было нечего он упал на землю и притворился мертвым медведь подошел к нему и стал нюхать он и дышать перестал медведь понюхал ему лицо Подумал, что мертвый и отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется. «Ну что, — говорит, — медведь тебе на ухо говорил!» А он мне сказал, что плохие люди — те, которые в опасности от товарищей убегают.